Глава двадцать четвертая Честно говоря, узнав, что папа Ани фактически оружейный барон, у меня в голове почему-то сложился образ эдакого мрачного здоровяка с неизменной сигаретой во рту и бутылкой виски или водки в руке. Уж сам не знаю почему. Видать, какой-то стереотип вылез, так что я даже был слегка разочарован, когда ее папа оказался маленьким толстячком-весельчаком. Он весело подкатился к нам с широченной улыбкой на пухлом лице, поцеловал дочь, энергично потряс меня за руку, проинформировав, как он рад меня видеть у себя в гостях, а уж потом представил нам причину нашего замешательства, вызвавшую у нас с Аней небольшой, а хотя вру, большой ступор и непринужденно прицепившуюся к его руке и также изумленно вытаращившуюся на нас девушкой. Позвольте вам представить, «Мою даму сердца, несравненную Людвигу Вальбетовну», церемонно произнес он, окинув ее горделивым взглядом. «Да мы, кажется, знакомы», ошеломленно выдохнула Аня, повиснув на моей руке, цепившись в меня, как утопающий, схватился бы за соломинку. «Людвига Вальбетовна, вы и папа?» «Как?» «Здравствуй, дорогая, и тебе, Дмитрий, добрый день» скомкано поздоровалась она, с легкой опаской и мольбой глянув на меня, видимо, опасаясь, что я раскрою сейчас ее сущность. Я бы, может, и раскрыл, пулемета я ей так и не простил до конца. Только мне все равно же никто не поверит. Так что лишь слегка пожал плечами. Баюн скользнул мимо нас, ехидно оскалился, глянув на нее, и тут же умчался на запах шашлыка. «Вы знакомы?» Удивился отец Ани, удивленно переводя взгляд со своей пассией на нас и обратно. «Да, немного. Решил вмешаться я, так как дамы еще явно были в ступоре. Людвига Вальбетовна является преподавателем в нашем университете». «Вот как? Ну тогда же проще тогда», – посветлел лицом папа Ани. «Надо будет, кстати, узнать, как его зовут, а то неудобно его все время отцом Ани называть. Да и не папа же к нему обращаться». Так ведь точно тогда поженят, пискнуть не успею. Значит, привыкать вам легче будет. Но хватит уже толпиться у входа. Проходите вперед к беседке, а я чуть позже подойду. Дорогая, оставляю тебя на попечение молодежи. Сбагрил он вдруг нам свою даму сердца и мячиком укатился к дому. Установилось неловкое молчание. Как-то неловко получилось. Первой прервала тишину Йокай, виновато глянув на Аню и дёрнув плечом. «Анечка, клянусь, я понятия не имела, что Виктор Сергеевич твой отец. У него же фамилия Токарев, а у тебя Яровая. Я даже предположить не могла о вашем родстве. Когда мама умерла, я взяла её фамилию. На память. Отец не был против», – как-то глухо ответила девушка. «Но как вы с ним познакомились? И зачем вам это?» «Меня тоже очень интересовал вопрос, зачем ей это?» Но я благоразумно промолчал, помня, что лезть в женские разборки мужику, мягко говоря, не рекомендуется, иначе можешь в итоге для обеих крайним стать. И решил, что лучше потом обсужу ряд вопросов с Людвигой наедине. «Ну ты же знаешь, дорогая, что я тоже интересуюсь разным оружием», мягко улыбнулась Йокай. «Вот где-то с месяц назад...» пошла в выходные в новый оружейный магазин у себя рядом с домом, который как раз открывался. А там на открытии был твой отец. Увидев, что я заинтересовалась рядом образцов, он любезно провел для меня настоящую экскурсию по магазину и с таким воодушевлением рассказал о присутствующих образцах, что я не смогла остаться равнодушной. Так что, когда он после этого пригласил меня на ужин в ресторан, я не смогла ему отказать. Вот так все и закрутилось. «Понятно», — задумчиво пробормотала девушка. «Впрочем, может, это даже и к лучшему. Я всегда к вам хорошо относилась и точно знаю, что вы не какая-то там меркантильная су... дамочка. Да и нравитесь вы мне. В общем...» — тяжело вздохнула она. «Я не против того, чтобы вы стали встречаться с моим папой». «Спасибо, милая», — почти прошептала ей Йокай, грустно улыбнувшись. Мы, наконец, перестали торчать на одном месте и двинулись на чудный запах шашлыка. Попутно я с интересом оглядывался. Мне в прошлой жизни во многих особняках довелось побывать. И по своей роскоши эта то ли дача, то ли усадьба, откровенно говоря, уступала большинству из них. В доме, как я уже сказал, было три этажа, и он не был таким уж большим. Сам участок тоже был соток двадцать всего, вряд ли намного больше. В углу, рядом с воротами, стоял одноэтажный гараж. Напротив него, у противоположного забора, стояла маленькая баня, из трубы которой вился небольшой дымок, что подсказывало мне, что сегодня можно будет не только вкусно поесть, но и попариться. Большую часть свободного участка занимал обычный газон, на котором расположились сборный бассейн, беседка и... детская площадка... Песочница, маленький деревянный домик, видимо, для кукол, турник и горка находились на ней. И последнюю, прямо сейчас, оккупировали трое детей. Две девочки и мальчик с радостным визгом по очереди скатывались с нее. Вот, собственно, и все, что тут было, не считая еще нескольких фруктовых деревьев и цветочных клумб. И вроде бы ничего особенного. Но было во всем этом какое-то очарование и... Теплота... Я еще и пройти-то толком не успел, но уже знал, что мне будет тут комфортно и... уютно. Только, Людвига Вальбетовна, имейте в виду...» Как-то нерешительно замялась девушка, когда мы уже подошли к беседке, откуда доносились голоса и взрывы смеха. «Мой папа не самый постоянный мужчина. За последние пару лет он знакомил нас уже с тремя невестами» и все они недолго пробыли в этом качестве. Очень уж он у нас влюбчивый. «Не переживай, дорогая. Я знаю, как покрепче привязать к себе мужчину. Поверь, от меня он так быстро не избавится». Негромко рассмеялась Йокай, но мне послышалось в ее голосе какая-то угроза. Или мне показалось, засомневался я. «И с нами-то все ясно. Вы мне лучше скажите, когда это вы сами успели стать парой». Лукаво глянула она на нас. «Так сейчас сядем за стол, и там все мы расскажем». Тут же нашлась девушка. «Зачем по десять раз одно и то же повторять?» «Да, дорогой?» Я лишь обреченно кивнул ей на это. «Дмитрий, вы совсем ничего не едите. За моим столом это просто недопустимо. Попробуйте вот эти вот фаршированные перцы. В нашей семье от них все без ума». Бабушка Ани ловко воспользовалась моментом, когда я отвлекся на сестру Ани и бахнула мне в тарелку сразу три штуки. Пришлось благодарить и делать вид, что я в полном восторге, хотя я уже готов был лопнуть. Когда мы присоединились к сидевшей за столом в беседке компании, я опасался, что тут же окажусь в центре внимания, но мне повезло. Как оказалось, никто из сидящих тут еще не был в курсе смены образа ани с ярко рыжего на жгучий черной и все внимание целиком сосредоточилось на ней не знаю почему на это сначала не среагировал ее отец видимо ему было все равно или видел уже раньше но остальные родственники молчать не собирались и высказали ей все что думают по этому поводу пожалуй разве что дети смотрели на нее восторженно а вот среди взрослых Ни один не высказался в ее поддержку. И больше всех усердствовали, как я понял, две ее тети, которые чуть ли не ядом брызгали, не давая ей и слова вставить в свое оправдание. Пришлось даже мне вмешаться, так как я не мог допустить, чтобы оскорбляли мою девушку, пусть и номинальную. «А что, у вас так принято, что гости могут оскорблять хозяев?» Громко поинтересовался я у девушки, дождавшись небольшой паузы в этом потоке словесных помоев. С хорошими манерами, я так смотрю, тут у ряда присутствующих людей большие проблемы. Печально покачал я головой. Прийти в гости и оскорблять дочь хозяина, да еще в его отсутствии. Прискорбно. «Мы семья — семья!» громко вякнула одна из теток, возмущенно глядя на меня. «И имеем полное право заниматься ее воспитанием». «Да неужто?» изумился я. А ничего, что у девушки отец есть, который, кстати, абсолютно спокойно отреагировал на ее образ. Если отец разрешает, то какое у вас есть право говорить ей, что можно, а что нет? К тому же, она совершеннолетняя и вполне уже может обойтись без ваших нравоучений. «Да кто ты такой?» – начала была тетка, но тут же была грубо одернута сидевшей рядом с ней старушкой. «Помолчи, Марина. Молодой человек прав. Не пристало нам себя так вести. Как хабалки какие-то накинулись на девочку, честное слово. Отстаньте уже от бедной девочки. Дорогая, улыбнулась она уже Ани. А противная тетка замолчала, сурово поджав губы, явно недовольная вмешательством старушки. Представь нам своего молодого человека, будь так любезна. Мягко улыбнулась та. Да, конечно. Как-то неловко пробормотала девушка, вообще не напоминая ту ночную валькирию, любящую стрелять из огнестрела, хлестать виски и гонять по ночной Москве. «Это мой молодой человек Дмитрий Чарторыйский. Дмитрий, позволь тебе представить мою бабушку Варвару Петровну, моих теть Марину Сергеевну и Викторию Сергеевну, их мужей. Дальше я не запомнил. Там был еще целый десяток людей» включая маленьких детей, и их имена сразу же благополучно вылетали у меня из другого уха. Лишь сестру только ее еще запомнил – Надю. четырнадцатилетний подросток бросала на меня загадочные томные взгляды, накручивая белокурый локон на палец. Сразу стало понятно, что девчонка начала превращаться в женщину и теперь вовсю испытывает свои чары на каждом подходящем мужчине. «Ну а что может быть подходящее, чем парень родной сестры? Я с таким еще и в прошлой жизни сталкивался, а потому не реагировал на все ее ужимки, стараясь даже не смотреть лишний раз в ее сторону, что, похоже, в какой-то момент начало ее бесить и задевать. И она то и дело стала сама ко мне обращаться с какой-нибудь малозначительной просьбой. То налить ей попить что-нибудь, то подать». Мне было несложно, так что я молча выполнял ее просьбы, не реагируя на попытки завязать диалог, отвечая на все ее вопросы односложно. Вот одним из таких моментов и воспользовалась Варвара Петровна, чтобы подложить мне свои перцы, а параллельно задавать мне различные каверзные вопросы. Вот ее игнорировать было сложнее, чем сестру Ани. Так что уже совсем скоро она меня буквально наизнанку вывернула, сумев сделать так, что я сам невольно рассказал ей все о себе и своей семье, включая то, что мой отец – министр. «Ну точно! А ведь у меня в памяти еще шевельнулось что-то, когда твою фамилию услышала. Ведь поняла, что знакомая, а где слышала – не вспомнила. Никак склероз уж подступает», – улыбнулась она. «Впрочем, меня оправдывает то, что папа твой совсем недавно им стал. Вот я и не запомнила». «Уж простите меня великодушно!» «А вы весь кабинет министров знаете?» Удивился я, кое-как доедая последний перец. «Ну, конечно! А как может быть иначе?» Еще сильнее меня удивилась она. «Если ты относишься к определенным кругам, то просто обязан знать всех, кто находится на вершине пищевой цепочки в нашей стране!» Победоносно вскинула она вверх вилку, но тут же спохватилась, сделала жеманный вид и аккуратно наколола кружочек огурца. «Мама, ты опять гостям про пищевую цепочку рассказываешь? Сколько можно уже так говорить про таких уважаемых людей?» Весело вмешался в разговор отец Ани, зайдя в этот момент в беседку и неся в руках огромный поднос с шашлыками, которые источали столь потрясающий аромат, что, несмотря на то, что я уже наелся, Мой желудок предательски заворчал, намекая на то, что он и от этого угощения не откажется. «А что? Разве не правда?» – сухо поджала губы бабушка. «Я просто говорю правду. Ведь так и есть. И, кстати, отец этого юноши относится как раз к этой категории людей. Представляешь, в кои-то веки наша Аня привела к нам молодого человека из приличной семьи!» – сплеснула она руками. Его отец – министр тяжелой промышленности. Очень достойное положение. Не то что тот, прошлый ее. Художник с длинными сальными волосами из семьи таких же бездарей, как он сам. Как вспомню, так вздрогну. Ну-ба! Недовольно пискнула девушка, все это время тихой мышкой, просидевшая рядом со мной. А что такого? Удивилась бабушка, повернувшись к ней. Расстались и слава богу! А по Дмитрию сразу видно, приличный молодой человек, хорош собой, из достойной семьи, порода-то она сразу чувствуется. Молодец, в этот раз я выбор твой одобряю. Вот только что-то скромный какой-то и неразговорчивый, ехидно заметила младшая, не сводя с меня взгляда. Нет бы развлечь скучающую даму, чуть ли не промурлыкала она. А он и развлекает, я вполне довольна его обществом сделала вид что не понимает ее намека бабушка а если ты про себя то не доросла еще дадам до и то потренируйся для начала на сверстниках прежде чем пытаться мужчина хмурять подмигнула она вдруг ей отчего надя покраснела и недовольно фыркнула но промолчала так вы дмитрий сын петра сергеевича очень приятно познакомиться обрадовался папа ани подсаживаясь ближе ко мне не имел чести быть представленным ему лично но наслышан, да, весьма наслышан. Ваш отец пользуется огромным уважением в определенных кругах. Далее он еще минут десять рассыпался в комплиментах моему отцу. Я односложно периодически что-то отвечал ему, мысленно отметив себе, что ничего не меняется в мире. Даже в двух мирах, если у тебя или у твоих родителей есть какое-то положение в обществе, то всегда будет кто-то ниже тебя по статусу, который будет заискивать перед тобой. А еще я подметил, что что-то слишком много совпадений появляется в моем окружении. Я почему-то только сейчас сообразил, что моего наставника зовут так же, как моего отца, Петр Сергеевич. И они даже похожи чем-то, что слишком много в моем окружении появилось рыжеволосых девушек, двух из которых даже зовут одинаково, Аня. Причем две девушки – ведьмы, а третья – маг, что вполне возможно тоже не так далеко от ведьмы ушла. Странно это все. Совпадение? Я пойду, распоряжусь насчет чая, негромко произнесла тут Йокай, вырвав меня из тяжелых раздумий. И я решил воспользоваться этим моментом, чтобы хотя бы ненадолго сбежать из этого царства патоки, лести и ненависти. Если можно, я с вами, Людвига Вальбетовна. Хочу пройтись немного и оглядеться. Вы не возражаете?» Обратился я к отцу Ане. «Да ну что вы!» Замахал он руками. «Только рад буду, если вам понравится». «Дорогая, проведешь экскурсию молодому человеку?» Попросил он Людвигу. «Да, конечно, дорогой». Как-то вымученно ответила она, видимо, догадавшись, о чем я с ней буду говорить. И мы двинулись к дому. «Людвига Вальбетовна, «Вы больше ничего не хотите мне рассказать?» Вкратчиво поинтересовался я, когда наша экскурсия подошла к концу. Сначала мне показали дом, который внутри был устроен просто, но со вкусом. И чувствовалось, что лет этому особняку уже довольно много. Явно не одно поколение тут уже прожило. Потом провели по участку, показав и баню, и бассейн, и теплицы, которых я первоначально не увидел из-за того, что они были за домом. И вот сейчас, напоследок, мы добрались до гаража. Тут никого не было, так что вполне можно было спокойно поговорить. «Да я вроде уже все рассказала», – Делана удивилась на меня, не глядя в мою сторону. «Ну, хочешь, могу еще историю семьи Токаревых рассказать? Там довольно занимательные случаи бывали, знаешь ли». «Расскажете. Обязательно расскажете. Но позже». Тихо произнес я, слегка улыбаясь. Но сейчас меня совсем другой вопрос интересует. И думаю, вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Зачем Йокаю понадобились отношения с обычным человеком? Объясните, пожалуйста. Ну, а может это любовь? Такой вариант ты вообще не рассматриваешь. По-прежнему, не глядя на меня, спросила Йокай. Любовь у Йокая к обычному человеку? Насмешливо фыркнул я. «Простите, но что-то не верится. Разве только с гастрономической стороны. Но я надеюсь, что вы все же не будете есть отца моей потенциальной невесты». «Да фу на тебя, Дмитрий!» – раздраженно отмахнулась от меня преподавательница. «Что за предрассудки? Нет, конечно. Тут в другом дело!» – замялась она. «И?» – вопросительно поднял я бровь. «И давайте уже быстрее, у нас мало времени». Если мы задержимся, то могут возникнуть вопросы у кое-кого, чем мы тут занимаемся. «Ладно», — решилась она. «Скажи, ты как себя здесь чувствуешь? Есть какая-то разница по сравнению с другими домами, где тебе довелось побывать?» «Хорошо я себя чувствую», — пожал плечами я. «Тихо, спокойно, уютно. Да я даже дома себя не чувствую так комфортно, как тут. А какое это отношение к делу имеет?» «Самое прямое!» – вздохнула ее Кай. «Этот дом построен на довольно мощном месте силы. Видимо, знающий человек выбирал. Я давно уже место силы искала поблизости от Москвы, но нашла только недавно и только здесь. А тут сам видишь, место уже оказалось занято. Причем такими людьми, которые совсем не заинтересованы в его продаже, так как это фактически родовое гнездо». «Да и нет у меня таких денег, чтобы купить этот особняк. Вот и пришлось искать другой способ попасть сюда. Ну, а остальное ты уже знаешь. Дальше все так и было, как я вам с Аней рассказывала». «Ага», — глубокомысленно заметил я, впечатленный открывшимися деталями. «А что дает это место силы?» «Вам, магам, практически ничего». Пожала она плечами. У вас есть свой магический источник, так что пополнять запасы маны вам не нужно. Единственное, тут вы будете гораздо быстрее восстанавливаться в случае магического истощения. А вот нам, представителям другого мира, дает очень даже много. У нас нет своих источников, и нам постоянно приходится искать способы, как нам пополнить свои силы. Думаешь, просто так я устроилась преподавать в магический университет? Грустно улыбнулась она мне. «Да просто находясь рядом с магами, я улавливаю ту остаточную силу, которая рассеивается у вас при переполнении источника, и за счет этого коплю свою и развиваюсь. Вот только процесс этот очень медленный, а тут же я смогу копить силы в десятки раз быстрее, а значит, уже скоро я стану сильнее, намного сильнее». Да, но вы же не думаете, что эта ситуация долго продлится. Не понял я ее. Вам же иначе реально придется выйти замуж за отца Ани. Ну и что? Усмехнулась она. Поверь, это будет далеко не первый случай, когда Йокай выходит замуж или женится на обычном человеке. Это ты можешь видеть мою истинную суть, а простой человек на это не способен. Для него я всегда и на вид, и на ощупь «Буду выглядеть как обычный человек, да я даже ребенка могу ему родить». Подмигнула она мне, а меня отчетливо передернуло, когда я вспомнил про ее истинный облик. Впрочем, это уже не мое дело, вот только... «Вот только вы не боитесь, что Аня вас раскроет? Она все же маг», — озвучил я свое сомнение. «Не-а, не боюсь. Она невидящая» так что никогда не сможет увидеть. «Увидеть что?» Раздался сзади Йокай холодный голос Ани, и мы оба подпрыгнули, как школьники, которых застукали за школой с сигаретами.